Только сидела, улыбалась, в потолоке молчала. Но опять она главная. И опять все вспомнили, с кем здесь надо считаться раньше всего. Если эти ребята выступят неудачно, стажироваться им дальше в Портленде в больнице для алкоголиков. Заерзали, как доктор. Да, он определенно носит элементы беспорядка. Первый стажер решил сыграть наверняка. Они все попивают кофе и думают... Потом вступает следующий и может представлять собой реальную опасность. «Верно, верно», — говорит доктор. Молодой решил, что он на правильном пути и продолжает. «Причем немалую опасность», — говорит он и наклоняется вперед. «Нельзя забывать, что этот человек совершал насильственные действия, единственные для того, чтобы быть переведенным из колонии в относительно комфортабельные условия больницы». «Намеренно совершал», — вставляет первый, а третий бормочет. Ну, конечно, сама природа этого умысла свидетельствует о том, что он просто хитрый мошенник, а отнюдь недушевно больной. Он оглядывается, как она к этому отнеслась, и видит, что она не шевелится и вообще не подает признаков жизни. Зато остальные уставились на него сердито, как будто он сказал ужасную грубость. Он видит, что хватил через край, хочет обратить все в шутку и хихикает. Ну, знаете, тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан. Но поздно. Первый молодой ставит чашку, достает из кармана трубку величиной с хороший кулак и поворачивается к нему. — Скажу откровенно, Алвин, — говорит он третьему, — ты меня разочаровал. Даже если не читать историю его болезни, достаточно присмотреться к тому, как он себя ведет в отделении, и сразу станет ясна вся нелепость твоей догадки. Этот человек не просто очень и очень болен, но, на мой взгляд, еще и потенциально агрессивен. Мне кажется, именно это беспокоило мисс Гнуссен, когда она созвала нас на совещании. Неужели ты не распознал классический тип психопата? Более ясной картины я не видел. Этот человек — Наполеон, Чингисхан, Атилла. Второй поддерживает его. Он вспоминает слова сестры о буйном отделении. «Роберт прав, Алвин. Ты видел, как он сегодня вел себя? Когда один его план провалился, он вскочил с кресла и готов был пустить в ход кулаки. Скажите нам, доктор Спайви, что говорится в его деле о хулиганских проявлениях? Явные нелады с дисциплиной и властями отвечает доктор. Вот документы свидетельствуют, что он неоднократно и на деле проявлял враждебность к людям, олицетворяющим власть, в школе, на военной службе, в тюрьме, и, по-моему, его действия после этого скандального голосования недвусмысленно показывают, чего ожидать в дальнейшем. Он замолчал, нахмурясь заглянул в трубку, потом вставляет ее в рот, зажигает спичку и с громким хлопком всасывает пламя в чашечку. Раскурил трубку и сквозь желтое облако дыма бросает взгляд на старшую сестру. Молчание ее он, наверное, принял за знак согласия, потому что продолжает еще бойчее и увереннее. Задумайся на минуту, Алвин, и представь себе, голос у него ватный от дыма, представь, что будет с любым из нас, окажись мы в индивидуальной терапии с глазу на глаз с мистером МакМёрфи. «Представь, что вы с ним подошли к чему-то сокровенному и болезненному, и тут он решает, что с него хватит, как он выразится, хватит дурачку-студенту во мне копаться. Ты говоришь ему, что он не должен относиться к тебе враждебно, а он отвечает, пошел ты. Ты просишь его успокоиться, разумеется, внушительным тоном». И тут этот 100-килограммовый ергланский на этот рыжий психопат, бросается на тебя прямо через стол. Готов ли ты, да и любой из нас, если на то пошло, к такому повороту в беседе с мистером МакМёрфи? Он вставляет свою громадную трубку в угол рта, растопыривает пальцы на коленях и ждет. Все вспоминают толстые красные руки МакМёрфи, его кулаки в шрамах и шею, ржавым клином, выходящую из выреза майки. От этих воспоминаний стажёр Алвин становится бледным, словно желтый табачный дым, который выдувал на него товарищ, осел на его лице. «Так вы считаете, что разумнее, — спрашивает доктор, — отправить его в буйное, —